Рейды, — вставил со злой усмешкой вроцлавский епископ, — не только гусицкая профессия. Я дал гуситам под дых в двадцать первом году в Броумове и под Трутовом. Там гусицкие трупы укладывали штабелями, небо было черным от дыма костров, а кого мы не убили и не сожгли, того пометили по-нашему, по-селесски. Как увидишь теперь чеха без носа, руки или ноги, «Знай, это результат того нашего удачного рейда». «А что, господа, не повторить ли нам спектакля? 1425 год — год святой. Может, почтить его истреблением гуситов? Я не люблю болтать впустую. Не привык так же не договариваться со змеюками, не мира с ними заключать. Что скажете, господин Альбрехт? Господин Пута!» Добавьте каждый к моим еще по двести копий и пехоту с огневым оружием, и мы выбьем у еретиков дури с головы. А светится заливами небо от трудного до градца Краловы. Обещаю. Не обещайте, прервал Кашпар Шлик, а пыл свой попридержите до нужного момента для крестового похода. Ибо они в рейдах дела, не в том, чтобы рубить ноги и руки, как кое королю Жгимунду прок от безруких и безногих подданных, да и его святейшество жаждет не уродовать чехов, а в лоно истинной церкви возвратить, и не уничтожение мирного населения судело, а в том, чтобы разбить табориска оребицкие войска, так разгромить, чтобы они на переговоры пошли. Поэтому перейдём к делу. Какие силы выставит Селезия, когда будет объявлен крестовый поход? Прошу конкретно. Конкретно-то, пожалуй, криво усмехнулся епископ. Вы можете говорить с иудеями, а разве дело так с родственниками разговаривать? Ведь практически вы уже мой свояк. Впрочем, если вы настаиваете, извольте. Я один выставлю 70 копий плюс соответствующую пехоту и огнестрельцев. Конрад Кантнер, мой брат, ваш будущий тесть, даст 60 конников. Столько же выставит, я знаю, присутствующий здесь Людвиг Бжегский. Румпрехт из Любина и его брат Людвиг соберут 40. Бернард Немодлинский Рейнгован даже не заметил, как задремал. Разбудил его тычок в бок. Кругом стояла темень. "Бежим отсюда", буркнул Самсон Медок. "Мы уздремнули, к тому же неплохо. Кингу конец, во всяком случае временно. Говоришь, опытом за авином пост. Где Шарлей? Уже шмыгнул за лошадьми. Теперь иду я, а потом ты. Сосчитай до ста и выходи через двор. Возьми охапку соломы". Иди медленно, наклони голову вроде как ты слуга к лошадям идёшь. А за углом крайней хаты направо и в лес. Понял? Конечно. На площадке крутились несколько солдат, горели костерки и мазницы, но мрак навеса давал настолько хорошее укрытие, что Рейнен не побоялся влезть на скамейку, приподнялся на цыпочки и сквозь плёнку в окне заглянул в комнату. Плёнки были сильно грязные, а комната освещена скупо. Однако ему удалось рассмотреть, что разговаривали трое. Одним был Коннорет, епископ Прослова. Юношеский, звучный и выразительный голос не позволял в этом сомневаться. Повторяю, я господа искренне благодарен за информацию. Нам самим нелегко было бы её раздобыть. Купцов губит жадность. А с конспирацией в торговле трудновато, секрета не удержишь. Слишком много звеньев и посредников. Рано или поздно наступит донос на того, кто с гуситами знается и ведёт с ними торговлю. Но вот с господами дворянами и мещанами дело гораздо сложнее. Они умеют держать язык за зубами. Вынуждены опасаться инквизиции, знают, что случается с еретиками и гуситскими приспешниками. И повторяю ещё раз: без помощи из Праги мы никогда не напали бы на след этого Альберта Барта или Петра де Беляу. Сидевший спиной к окну мужчина проговорил с акцентом, которого Рейнгован не спутал бы ни с каким другим. Это был чех. Пётр из Белявы, ответил он епископу, умел хранить секреты. Даже у нас в Праге мало кто о нем слышал. Но знаете, как это бывает? Находясь среди врагов, человек остерегается, оказавшись среди друзей, распускает язык. Ну-ка, ли уж мы об этом заговорили, то, надеюсь, здесь, среди друзей, у вас, епископ, не вырвалось какое-нибудь неосторожное словечко касательно моей особы. «Вы меня обижаете», — гордо сказал Конрад. Я не ребёнок. Кроме того, наш штинг не случайно проходит здесь, в Дембовце, в глуши. Место тайное и надёжное, да и люди съехались верные друзья и союзники. Впрочем, ни один из них, позвольте заметить, вас даже не видел. Хвалю за предусмотрительность, потому что можете мне поверить, Гусицкие уши есть в Свидницком замке у пана фон Колдица. Есть у пана Путы в Клодске. Относительно присутствующих здесь моравских панов, я тоже искренне советовал бы быть поосторожнее. У пана Яна из Краваржа среди гуситов много родственников и свойственников. Заговорил третий из беседующих. Он сидел ближе других к светильнику. Рейнван видел длинные чёрные волосы и птичью физиономию, как-то ассоциирующуюся с большим стеналазом. Мы осторожны, сказал стеналас. И бдительны. А предательство в состоянии покарать. Можете мне верить? Верю, верю, фыркнул чех. Как же не верить-то? После всего случившегося с Петром из Белявы паном Бартом Купцами преферкорном, ноемёрктом и тростом, демон, ангел мести не существует в Силезии, бьёт с ясного неба в самый полдень. Воистину демонию меридианум. Страх обуял людей. И очень даже хорошо, спокойно отметил епископ, что обуял и должен был обуять А результат покачал головой чех, видя невооружённым глазом. Пусто стало на Карконошских перевалах, поразительно мало купцов направляется в Чехию. Наши шпионы уже не ходят с миссиями в Силезию так охотно, как некогда. Крикливые до недавних пор эмиссары из Граца и Табора тоже что-то поутихли. Люди болтают проблемы, обрастают слухами, сплетнями, растет словно снежный ком. Кажется, Петра да Беляу жестоко искололи. Пфеферкорна не уберегло, говорят, священное место. Смерть настигла его в церкви. Ганнуш трост бежал ночью, но оказалось, что ангел мести видит и убивает не только в полдень, но и в ночной тьме. «Ну, а то, что именно я, ваше Преосвященство, сообщил их имена, пускай уж остается на моей совести. Хотите, я вас исповедую? Да хоть бы и сейчас, без оплаты». «Искренне благодарю». Чех не мог не почувствовать насмешки, но не обратил на нее внимания. «Искренне благодарю, но ну, я, как видите, калекстинец и утраквист». и не признаю устной исповеди. «Ваше дело и ваша боль», — холодно прокомментировал епископ Конрад. «Я предложил вам не церемониал, а душевный покой, а ведь он не зависит от доктрины. Впрочем, ваше право отказаться. Только уж с совестью теперь управляйтесь сами. Я же лишь скажу вам, что названные покойники — Барт, Трост, Феферкорн, Беляу, провинились, согрешили. А Павел пишет римлянам, «Возмездие за грех есть смерть» в послании апостола Павла к римлянам. «Там же, — проговорил Стенолаз, — написано о грешниках. Пусть стол их станет силком, ловушкой, камнем преткновения — и расплаты. Аминь. Закончил Чех. Ах, жаль, искренне жаль, что этот ангел или демон только над Селезией бдит. Нет недостатка в грешниках и у нас, в Чехии. Некоторые из нас там, в Златой Праге, утром и вечером возносят мольбы, чтобы определённых грешников хватил удар, чтобы молния их спалила, или какой-нибудь демон доконал. Хотите дам вам список именной. Какой список? спокойно спросил Стеналас. О чём вы? Что предлагаете? Люди, о которых мы говорим, виновны и заслужили кару, но их покарал Господь и собственная греховная жизнь. Фэферкорн убил арендатор из ревности к жене, а потом сам повесился раскаявшись. Петра из Белявы убил в приступе неистовства собственный брат полоумный чародей и прелюбодей. Альбрехта Барта прикончили евреи из зависти, потому что он был богаче их. Некоторых поймали, сейчас они и признаются на пытках. Купца Троста убили разбойники, он обожаловал Андаца по ночам и дождался. Купец Ноймаркт, Достаточно, достаточно, махнул рукой епископ. Воздержимся. Не надо утомлять нашего гостя. Есть тема поважнее, и давайте к ней вернёмся. К тому, значит, кто из пражских панов готов к сотрудничеству и переговорам. Простите за откровенность, после некоторого молчания сказал чех. Но было бы полезнее, если бы Селезию представлял кто-либо из князей. Я, конечно, знаю про пропорции, но у нас в Праге было достаточно сложности и хлопот из-за радикалов и фанатиков. У нас очень плохо относятся к духовным лицам. Вы уважаемые не знаете про пропорции, путая католических священников с еретиками. Многие считают бестрастно продолжал Чех Что фанатизм есть фанатизм, и римский ничуть не лучше Таборицкого. Поэтому я, резко оборвал его епископ Конрад, в Селезии наместник короля Зигмунта, я пяст королевской крови. Все селезские князья, мои родственники, все селезские дворяне признали моё верховенство, избрав меня лацгауптвомным. Это тяжкий груз я несу со дня Святого Марка 1422 года. Достаточно долго, чтобы знать. Даже там, у вас в Чехии, знаем, знаем, тем не менее, никаких тем не менее, снова обрезал епископ Селезий, правлю я. Хотите вести переговоры? Ведите со мной. Пан или пропал. Чех долго молчал, наконец сказал: Любите, ох, любите вы это преподобное. Обожаете управлять, вмешиваться в политику, совать всюду нос и лезть пальцами. Поверьте, для вас будет страшным ударом, если кто-нибудь наконец лишит вас власти, отнимет, вырвет из загрибущих лап. Как вы это переживёте, а? Представляете себе? Никакой политики. Целый день от заутрени до комплеты ничего, только молитва, покаяние, проповеди, дела милосердия. Как вам это нравится? Ваше епископское преосвященство. Это вам видится что-то подобное высокомерно заявил Пяст. Только руки у вас короткие. Сказал когда-то какой-то мудрый кардинал. Собака лает, Караван идёт. Нашим миром владеет и будет владеть Рим. Я бы сказал, того хочет бог. Но не стану поминать имени бога всуе. Поэтому скажу так: справедливо, чтобы власть была в руках самых достойных людей. А кто более достоин, если не мы? А? Может вы, рыцари? найдётся, не сдавался чех, какой-нибудь сильный король либо кесарь. И тогда кончится, всё кончится коноссай, в очередной раз прервал епископ. У тех же стен, у которых стоял Генрих IV германский, Этот крепкий король, как вы помните Требовал, чтобы духовенство, не исключая папы Григория VII Перестало лезть в политику И от заутренней до комплиты Занималось исключительно молитвами И что? Напомнить? Спесивец два дня стоял босым на снегу А в замке папа Григорий тем временем Смаковал роскошные блюда И отведывал хваленые прелести марк-графини Матильды И на этом покончим с пустой болтовнёй. Вывод не следует поднимать на церковь в голос. Мы всегда будем править и управлять до границ мира и конца света и даже дальше, едовитов вставил стеналас. В новом Иерусалиме, в золотом граде, за яшмовыми стенами, тоже у кого-то в руках должна быть власть. Вот именно, — выркнул епископ. — А для собак, которые лают и воют, как всегда коноса, покаяние, стыд, снег и перемерзшие ноги. А для нас — теплые покои, теплое тосканское вино и пылкая марк-графиня в пуховой постели. — Там у нас, — глухо сказал чех, — сиротки и табориты уже точат клинки, Уже готовят цепы, уже смазывают оси телег, вот-вот сюда нагрянут и отберут у вас все. Вы потеряете дворцы, вино, марк-графинь, власть и, наконец, ваши якобы столь ценные головы. Так будет. Я сказал бы, что, видимо, того хочет Бог, но не стану упоминать имени его в суе. Поэтому скажу: с этим надо что-то делать, противодействовать. Ручаюсь вам, святой отец Мартин, да ставьте вы взорвался Чех в покое, мир со святым отцом, королём Зигмунтом и всеми князьями империи, со всей этой верещащей европейской ярмаркой, с очередными легатами, регулярно расхищающими всякий раз заново собираемые на Круцету деньги. О, муки Господни! Вы требуете, чтобы мы ждали, пока наверху не придут к какому-либо согласию, а там ежедневно в нас смерть смотрит в глаза. Нас проговорил Стеналас. Вы не можете обвинить в бездействии, господин. Мы, как вы сами признали, действуем, беззаветно молимся, наши молитвы бывают услышаны. Грешников настигает кара, но грешников много, да и новые постоянно прибывают. Мы просим вас не прекращать помощи. То есть вам нужны новые имена? Не епископ Нестена Лас не ответили. Чех же явно не ожидал ответа. Мы сделаем, сказал он, всё, что в наших силах. Передадим списки гуситских сторонников и торгующих с гуситами купцов. Приведём имена, чтобы вам было за кого молиться. А демон Чехову на этот раз никто не ответил. Демон, как обычно, ударит без промаха и неотвратно. Ох, нужна была бы, нужна бы была такая акция и у нас с этим, жёстко сказал Конрад, сложнее. Уж кому кому как не вам, лучше знать, что у вас сам дьявол не в силах разобраться в хаосе фракций. И не угадаешь, кто кого и против кого держится, и держится ли во вторник с теми же самыми, которых держался в понедельник. Папа Мартин и король Зигмунд хотят договориться с гуситами, с разумными, с такими, как вы хотя бы. Думаете, мало было охотников покончить с жижкой? Мы не одали согласье. Ликвидация определённых лиц грозила хаосом, полнейшей анархией. Ни король, ни папа не желают видеть подобное в Чехии.